Побег в Азрум. Убегая на Кавказ, Пушкин не думал об опасностях своего пути. Я ехал в дальние края, не шумных жаждал я, искал не злата ни частей, в пыли и средь копии и мечей. Поэт не мог не чувствовать тогда витавшие и над ним порывы роковой судьбы. И как это часто бывало в его жизни, он сам смело шел навстречу этим веяниям, проявляя почти безрассудный героизм и стремясь к выполнению задачи, сформулированной им самим еще в марте 1821 года. Сцена моей поэмы должна бы находиться на берегах шумного Терека, на границах Грузии, в глухих ущельях Кавказа. Начнем с того, что фактически убегая из столиц, якобы только для свидания с братом И некоторыми из моих приятелей поэт не мог не понимать, что его ждут серьезные неприятности. Конечно, этот побег выглядел довольно странно. О планируемом отъезде поэта знали очень и очень многие. Подорожная ему, хотя и с нарушениями, была выписана. Пушкин, приехав в Москву 14 марта, уехал из нее только в ночь на 2 мая. Получается, что недреманное око жандармского надзора почему-то выпустило из поля зрения поэта, и не специально ли Пушкину было дозволено все таки отправиться на Кавказ, чтобы он мог воспеть впоследствии победы русского оружия, узнав случайно, что господин Пушкин выехал из Санкт-Петербурга по подорожной выданной ему на основании свидетельства частного пристава Моллера, Бенкендорф ещё 22 марта распорядился о продолжении за Пушкиным секретного наблюдения в местах следования. Показательно, что уже 12 мая в Тбилиси генерал Паскевич довел до сведения военного губернатора Грузии Стрекалова, что направляющийся на Кавказ Пушкин должен состоять под секретным надзором. При этом Пушкин прибыл в Тбилис только 27 мая. Путешествие в Азрум истинный шедевр мемуаристики и путевой литературы было написано Пушкиным в 1835 году и в следующем году напечатано в журнале Современник. Вобравшее в себя впечатление от поездки на Кавказ, оно не должно восприниматься только в качестве путевого дневника, ведь за внешней повествовательностью в нем просматривается явная художественная задача автора по осмыслению роли и предназначения поэта, оказавшегося в центре великих исторических событий. при этом совсем не случайно в путешествии сквозной нотой звучит тема Грибоедова, оказавшегося первым в ряду страдальцев русской поэзии. Многие загадки пушкинского путешествия в Арзрум ещё не разгаданы. Почему поэт совершил свой дерзкий побег из-под неусыпного контроля властей? Действительно ли он, как это можно предположить, первоначально направлялся в Тифлис, чтобы встретить там Грибоедова? И как они заранее договаривались, поступить на службу в его посольство в Персии. Была ли вообще мистическая встреча поэта с той самой Арбой, на которой тело Грибоедова везли в Тифлис? А если эта встреча была, то где это произошло? Неужели все таки не в Гергерах, ныне Гаргар, -гар, и не в тех местах, где стоял ранее и где стоит сегодня знаменитый памятник? Встречался ли все таки Пушкин с вдовой Грибоедова и его тестем Чувчевадзе? Можно ли вообще считать это путешествие Пушкина единственным заграничным в жизни поэта, или это было на тот момент лишь внутрироссийское странствие? Показательно, что свое путешествие Пушкин начал с посещения в Орле бывшего главнокомандующего на Кавказе генерала Ермолова, с которым долгое время работал Грибоедов и о котором последний не мог не рассказывать поэту во время их встреч в 1828 году. Из дневника Пушкина следует, что при встрече собеседники говорили и о судьбе Грибоедова, хотя Пушкин упомянул не о его трагедии, а об отношении к его стихам Ермолова. о стихотворениях Грибоедова говорит он, замечал Пушкин, что от их чтения скулы болят. Не успел Пушкин выехать из Владикавказа, как 24 мая на пути по Дарьяльскому ущелью Он встретил ту самую искупительную миссию персидского принца Хасров Мирзы, направленную шахом Ирана в Петербург для извинений за гибель русского посольства в Тегеране. Вот как Пушкин написал встречу с персидским поэтом Фазиль-Ханом, находившимся в составе миссии. Ждали персидского принца. В некотором расстоянии от Казбека попались нам навстречу несколько колясок и затруднили узкую дорогу. Пока мест экипажи разъезжались, конвойный офицер объявил нам, что он провожает придворного персидского поэта и по моему желанию представил меня Фазилхану. Я с помощью переводчика начал было высокопарное восточное приветствие, но как же мне стало совестно, когда Фазилхан отвечал на мою неуместную затейливость простую, умную, учтивостью порядочного человека. Он надеялся увидеть меня в Петербурге, он жалел, что знакомство наше будет непродолжительное и прочее. Со стыдом принужден я был оставить. Важно шутливый тон и съехать на обыкновенные европейские фразы. Вот урок нашей русской насмешливости. Вперед не стану судить о человеке по его бараньей папахе и покрашенным ногтям. О том, что эта встреча также навеила Пушкину воспоминания о Грибоедове, свидетельствует хотя бы то, что в черновой редакции его очерка приводилась цитата из "Горя от ума". Пушкин. Полное собрание сочинений, том 8. страница 1017. -я. А одного из участников персидской миссии камергера двора персидского шаха, позднее, осенью 1829 года, Пушкин нарисовал по памяти в том же альбоме Ушаковой, где он запечатлел несколькими листами позднее самого Грибоедова в персидской шапке. А в своем наброске стихотворения, посвященного Фазильхану, Пушкин совсем не случайно вспомнил любимых им так же как и грибоедовым персидских поэтов Хафиза и Саади. Благословен твой подвиг новый. Твой путь на север наш суровый, где кратко царствует весна, но где Гафиза и Саади знакомы русским имена. Ты посетишь наш край полночный, оставь же след. Цветы фантазии восточной рассыпь на северных снегах. Позднее 5 июня в военном лагере при Евфрате Пушкин написал еще одно стихотворение из Гафиза, обращенное к Форгатбеку, татарскому юноше, входившему в мусульманскую воинскую часть русской армии. Не пленяйся бранной славой, о красавец молодой. Не бросайся в бой кровавый с карабахскую толпой. В черновике этого стихотворения сохранилась важная запись Пушкина: шейер 1. Fargatbekum, которая может свидетельствовать о том, что поэт задумывал тогда написать целый цикл стихов по азербайджанский шеер или шеир означает стихотворение из Хафиза и других персидских лириков, но не смог впоследствии этого сделать. К тому же, по мнению исследователя Белкина, указанный стих являлся своеобразным ответом на поэтическое творение В персию поэта Муравьева, который вскоре совершит знаковое и отмеченное Пушкиным паломничество в Иерусалим. Стихотворение Не пленяйся бранной славой, вскроенное из элементов русской и персидской лирики, отличают гуманное отношение поэта к жестокостям войны и его уверенность, что смерть не встретит молодого красавца. Такое же настроение гуманизма и желание избежать лишних смертей звучит и в Пушкинском описании последних минут жизни воевавшего в русских рядах и раненого Умбай-бека из Ширвана. Под деревом лежал один из наших татарских беков, раненый смертельно. Подле него рыдал его любимец мула, стоя на коленях, читал молитвы. Умирающий бек был чрезвычайно спокоен и неподвижно глядел на молодого своего друга. Следует дополнительно отметить, что в описании встречи с персидским принцем Пушкин больше внимания уделил поэту Фазильхану, нежели самому принцу. Думается, что когда Пушкин в 1835 году работал над путешествием, ему уже была хорошо известна довольно постыдная для властей придержащих история, связанная с тем, что слишком пышные многомесячные приёмы принца в России царскими властями и аристократией резко контрастировали с замалчиванием героической судьбы Грибоедова и официальными обвинениями его в том, что он якобы сам виноват в разыгравшейся трагедии. Встретив миссию персидского принца, Пушкин также не знал, что в ее составе в качестве личного врача принца находился тот самый Гаджи-баба, Хаджи-баба, о котором он упомянул в путешествии, рассказывая о прошлом Арзрума. Дело в том, что этот врач, посланный обосмирзой на обучение в Лондон, провел там девять лет и стал прообразом главного героя двух романов английского писателя Морьера. Похождение Хаджи-Бабы из Исфагана и Мирзах Хаджи-Баба из Фагани в Лондоне. Пушкин прекрасно знал эти романы, и, наверное, он бы сильно удивился, встретив на его по пути в Тбилис легендарного литературного персонажа. Кроме упоминания романов Мориер в своем путешествии Пушкин цитировал, причем на английском языке, в описании тефлисских бань, известную поэму английского романтика Мура "Ла-ла-рук", которая была очень популярна в России. А в ряде мест его путевых записок можно заметить перекличку с также широко известными в России персидскими письмами Монтескье. -э Пушкин при этом, как и Грибоедов ранее, Переходил в описании увиденного им во время странствий от абстрактного романтизма к явному реализму, навеенному зримыми приметами восточного мира. Снова ощутив благотворное влияние Востока, Пушкин создает во время своего длительного путешествия и позднее новые поэтические шедевры. На холмах Грузии лежит ночная мгла, Калмычки, Олегов щит, Дон, брожу я вдоль улиц шумных, Кавказ, обвал, Делибаш Монастырь на Казбеке, опять увенчанный славой. Терик, Стамбул, геуры нынче славят подражание арабскому, когда владыка ассирийский, золото и булат, неоконченную поэму Тазит, и как бы восторженно не звучали эти стихи, в них то и дело слышалась печальная нота тягостных предчувствий. День каждый, каждую годину привык я думы провожать, Грядущей смерти годовщину, меж их стараясь угадать, а где мне смерть пошлет судьбина, в бою ли, в и в волнах или соседняя долина мой примет охладелый прах? Совершая свой побег на Кавказ, Пушкин, как будто выбежал еще дальше к вольному небу, вожделенному свету и вечным лучам, а иначе к Богу. Горный монастырь на Казбеке, поэт отчетливо увидел в образе Спасительного ковчега. Высоко над семьюю гор, Казбек, твой царственный шатер, сияет вечными лучами. Твой монастырь над облаками, как в небе реющий ковчег парит, чуть видный над горами. Далекий, вожделенный брег. Туда б, сказав прости ущелью, подняться к вольной вышине. Туда б За облачную келью, в соседство Бога, скрыться мне. Путешествие в Арзрум было одним из самых тяжелых испытаний в жизни поэта, прежде всего потому, что его ждали трудности долгого и изнурительного пути то верхом, то пешком, бывало по 40-70 верст в день, а также опасности угодить под горскую пулю в любом месте, о чем рассказано на многих страницах путешествия. В дороге поэту пришлось действительно показывать чудеса выносливости. Прибыв в Тбилис 27 мая, на следующий после своего тридцатилетия, Пушкин не мог не вспоминать ежедневно о Грибоедове, о котором в этом городе действительно напоминало очень многое, ведь он уехал из него с молодой женой в Персию всего лишь 8,5 месяцев назад. А встречаться Пушкину пришлось со многими друзьями и знакомыми Грибоедова, которые не могли не рассказывать о нем гостю с гражданским губернатором Завелейским, соавтором Грибоедова в работе над очень важным проектом Российской закавказской компании Ахвердовой, воспитательницей жены Грибоедова Ниной Чевчевадзе, с редактором Тифлисских ведомостей Санковским. Почему Пушкин не упомянул в своем путешествии о встрече с вдовой Грибоедова и ее отцом князем Чевчевадзе не совсем ясно. Вероятнее всего, поэт не мог рассказать о них в силу ряда причин, о которых мы упомянем позже. В Тбилиси во время первого своего пребывания Пушкин прожил всего лишь около 14 дней, с 26 мая по 10 июня. Во второй раз, по возвращении всего 6 дней, с 1 по 6 августа 1829 года. Однако он навсегда запомнил этот город, где познакомился с тамошним обществом и провел несколько вечеров в садах при звуке музыки и песен грузинских. Очаровательный край писал он. Сколько я почерпнул истинной поэзии, сколько испытал разных впечатлений. Пушкину понравилась и восточная экзотика города, эти флиские бани и местная публика, И не случайно Евгений Онегин путешествует в незавершенной главе в по берегам Арагвии и Куры, а по первоначальному замыслу Пушкина его любимый герой должен был погибнуть на Кавказе или попасть в число декабристов.